Никогда не понимал возмущения по поводу расстрела вражеских лётчиков, что на парашютах. Alla guerre come alla guerra. Всё же просто: надо нанести максимальный ущерб противнику при насколько получится минимальным тебе, любимому. Вот штурмовки колонн беженцев совершенно идётско занятие. От них же больше пользы, чем вреда. Дороги забиваются Боевой дух войск падает, паника опять же, не удивлюсь, если в этом больше пропаганды. Сам-то уж точно ни разу не видел. Немцы, в общем-то, люди рациональные. Впрочем, и древний дух вандалов во них тоже не вовсе угас. А потом был же в реале американец, что развлекался с вертолёта People расстреливая. Ни то веррак, и не то в авганне. Было вство это, однако, глупо и вредное раненных добивать к примеру чужих. Глупо. Допусть да орут, народ нервирует, к тому же один раненый двух нераненных за собой тащит из боя, разумеется. Так-то они и утащат. А вот парашютистам наоборот положено. Вот и сейчас одним экспертом меньше стало у люфтваффе не слабым. Внизу, кажется, их уже территория была оккупирована в смысле. Пока развлекался, вот он уже и Пинск. Как-то вот по пути получилось, удачно. До жабчеты как раз успеваю шасси выпустить. Прежде однако основательно покрутил головой. Воронки засыпали, садиться можно нормально. Похоже, без меня не бомбили. Да впрочем, и не было-то меня где-то час или около того. Чайки во всяком случае С задания не вернулись Еще Или вообще Притирайся аккуратненько Прямо к КПП Выруливаю, Коля ждет Наши важен с кисточкой Спасибо в смысле Аппарат безупречный Оружие Да выше всяких похвал Настроение как небо А небо безоблачное До КП полста шагов Докладываю. Насчет сбитых тоже, сразу предупредив на всякий случай, что не претендую, поскольку замполит опять здесь торчит. Тот, однако, скорее в благодушном настроении теперь, заполучив сразу и мост, и вожделенный огненный таран. Тоже человек за дело беспокоится, пусть и на свой комиссарский лад». Хорошо, что в мое время уже повывелись инженеры человеческих душ, слесарей-гинекологи сокровенного. Избитых моих, оказывается, подтвердили уже. Над наземным боем ведь все происходило. Понаблюдавшие такие мои дела, наши взяли да и забрали у немцев высотку какую-то, взад. И воодушевимшись, то есть... О чем и было сообщено по линии ВВС, оперативно, не ожидал. Впрочем, неважно. Тем временем чайки вернулись, всей четверкой, без потерь, то есть. Дождался Гошу с ребятами. Сопровождали бомберов к бывшему Белостокскому выступу. По колоннам отработали нормально, в СБ же тоже без потерь. Немцев, однако, прет масса. Третья танковая группа, здесь это уже известно. Вторую удалось отрезать, и она сейчас в котле под Минском. Третья вместе с спешно переброшенными резервами и усиленная второй пытается наносить разблокирующий удар. Это наши так думают. А я немного помню историю, могу предположить, что одним лишь разблокированием они не ограничатся. Наверняка попытаются наших закотлить. И как бы неуспешно. Та суета на переправах в Лодавы. Не нравится мне что-то. Надо думать, южнее еще переправы имеются. Часть сил с Украины заберут. Только если я здесь начну из себя стратегой изображать, точно не поймут. Или поймут, но не так. В общем... За мнем, для ясности. Доложил же, с максимально возможным акцентированием, что пока туда летел, наблюдал мощное перемещение неприятельских войск в общем направлении на запад, но несколько южнее нас. Кстати, у нас тоже уже слышно канонаду, и не только на западе, где ушлю за номер один пехота при поддержке флотских военных, Бьется все еще из последних, надо думать, сил. Но и на юге, на юго-востоке даже. Обошли уже, похоже. Нам-то что, взлетели и нету? А вот сухопутчикам, ой, как не сладко придется. Отходя, слышу зуммер. Голос сиротина, возмущенный. «Что я вам, мавражу?» И далее бубнешь непонятный. Потом посыльный догнал, возвращаться. Вылет через полчаса. Там только машинки подготовят. Технари, на прикрытие бомберов. Все к той же трехлятой в Ладдаве. Ждут только нас. Расположившись у аппаратов в тенечке под березкой, обсуждаем на предмет того, как, ежели что. Ну, я, как обычно, выше. Остальные с бомберами. Пока-то пару-тройку вариантов прикинули, в зависимости от количества и типов прикрываемых, обед приволокли, не то поздний ужин. Дело-то уже к четырем, шашнадцати, то бишь по-нашему, по-военному ежели. Нуль-нуль. Компот уже в спешке допивал, на пути к птичке. Не люблю на ходу, но что поделаешь? Едва пристегнулся, а вот они, бомберы. Чуть с север не прошли, не успел понять, сколько и каких, но тройка СБ точно продефилировала. Значит, пора. На взлет. Чайки уже. Мне же можно чуток подзадержаться. Впрочем, не сказал бы, что мои И-16 так уж здорово побыстрее чайки был. Километров сорок в час, хотя и то хлеб. Сначала огляделся. и лишь затем погеморроился шасси убрать. Единственное, пожалуй, чем чайка действительно лучше пневматикой. Пока догоняю, посматриваю вниз. По мне не стреляют, и боя внизу уже нет. Однако не похоже, чтоб немцы прорвались. Затишье перед очередной схваткой здесь. В принципе, если на юге у них получше дела пошли, то тут они и не станут особо упираться. Немцы они такие, расчетливые. Но изброд, однако, — это я про бомберов, — всего 23 летающих единицы. Из них 8 ДБ-3 и обычных, и ЕФ, что интересно. Очень разные, кстати, машины. У нас-то почти одинаковым машинам очередные номера присваивают. то для очень даже разных буковкой отделываются или индексом. Главное, скорости разные, на полстаками в час где-то, что существенно затрудняет прикрытие. Причем проблема существенно нивелируется наличием еще и 5 СБ. Пара из коих к тому же представлена какими-то новыми модифицированными моделями, а также до кучи десятки старых знакомых су2 может быть даже и те же самые что я утром сопровождал во всяком случае ведущий девятки из Бразилии что-то вроде качания крылом когда обгонял его то приветствовал что ли впереди идёт восьмёрка дб плюс одна сушка за ними девятка сушек замыкающими сб похоже слепили из всего, что было. И отправили. Слава богу, хоть чем-нибудь на вроде R5 или RZ не ошчастливили. Не прикрытием, а заботились, хотя бы минимальным. В той истории, что я помню, обычно без прикрытия летали, с жучайшими потерями, разумеется. Мост издалека видно. Вы не сам по себе, в виде восьмёрки двухмоторных миссер Шмита. определенно прикрывающих его. Вот тут-то и пригодилась их хваленая дальность. Более двух часов в воздухе болтаться могут. Вот и болтались, нас ждали, дождались. Теперь набирают скорости, идя на перехват. Бомберы на двух с половиной, чайки рядом и чуть впереди. Церштерры на четырех идут со снижением и набором скорости. Заходя на бомбёры по широкой дуге, чуть вправо. Чайки выворачивают навстречу. 110-е не так, чтобы очень бояться в лоб. Им можно. Курсовое вооружение, сважающее, не любят, конечно, но куда денешься? Приказ есть приказ. Получили, надо думать. Сошлись, как рыцари на турнире. Да, объяснили, показывая ладошками, как это делается. Но без нужного уровня пилотажного мастерства какой толк? Две чайки сразу внюню. Одна порхает с шалопутным мотыльковым вниз, и от неё куски какие-то отваливаются. Другая, разворачиваясь к востоку, вечерчивает по голубому незатейливому вензелю чёрной туши в густо вадыма. Надо же не прямо лоб в лоб. а чуток сманеврировав, на чайке очень даже можно. Царштеррор, он же не только скоростной, но и тяжелый к тому же, не успевает. По Гоше можно учебник снимать. Чайка против БФ-110, его виз-за-виз, заполучив по полной из крупнокалиберных, явно неживой тушкой валится на крыло и вниз. Ведомый Толик тоже неплохо отработал. За правым движком его контрагента что-то тянется. Значит, тоже не боец.